Глава ш е с т Вне у арки я уже имел с ними дело, но тогда меня выручали крылья, а держимые опасались причинить серьезный вред. Теперь мы сражались насмерть. Удар, который задел краешком, совершенно точно мог убить. Сверху, вытягиваясь в прыжке, мелькнула стремительная черная тень. Я перекатился, вскакивая на ноги, но противник двигался очень быстро. удар п о л у м е т р о в ы х за з у б р е н н ы х когтей наверняка разрубил бы меня пополам, если бы не Алиса, принявшая его льдом. Лязг, визжащий стон измененного металла. и н е р ц и я удара протащила девушку несколько шагов, заставив глубоко проброздить о серый песок. Светящийся лед со скрежетом боролся с черно-фиолетовыми серпами боевых лезвий, растущих прямо из п р е д п л е ч ь й противника. Грендель. Воин-агрессор, вкачавший силу, ловкость и звериный напор. Мастер рукопашной схватки, не п р и з н а ю щ и й оружия кроме собственного тела, покрытый волнистыми пластинами черной с фиолетовым отливом брони, он напоминал мускулистого хищника оборотня, могучего прямоходящего льва. Я уже встречал подобных ему воинов, имплантировавших на черной луне геномоды естественной брони. Превосходная защита, почти неуязвимость ценой которой стало необратимое изменение облика. о держимый атаковал, а я спутница парировала, не подпуская. Оба были настолько с т р е м и т е л ь н ы что я не мог различить движений. Вокруг них вихрился водоворот снежинок. Грендель неожиданно вырвал лед, защемив рапиру скрещенными когтями, но Алиса ничуть не смутившись обернулась в звериную форму, и яростно цепилась с врагом. Она, возможно, уступала Гренделю в силе, но в скорости и злости точно нет. Ее визитной карточкой был безумный обмен ударами, где оборотень, рассчитывая на свою бешенную регенерацию, вообще не обращая внимания на полученные раны. Стремилось разорвать врага быстрее, чем это сделает он. Они сплелись клубком терзающих друг друга зверей. Рычание пантеры не уступало реву разъяренного льва, и окончательно потерял нить происходящего. Тем более, что в лицо ударил ж а р н о в о й о г н е н н о й волны, а за ней вырос устрашающий силуэт Маргота. Его прозвали так н е д а р о м В б о е в й и п о с т а с е техномант оказался семифутовым киборгом, распустившим щупы и стволы многочисленных гибких конечностей. Этот рой напоминает членистое щупальце невероятной твари. Двигался и действовал как будто независимо. т е х н о д е н д р и т ы подобные продвинутой альфа-аугментике, обладал Оскал. Одно из них, удлинившись, и г р а ю ч и пронзило кланового б р о н е л о м а с рёвом выпрыгнувшего сбоку. к л е ш н и за несколько секунд просто растерзали боевого морфа, а еще два щупа вели непрерывный контроль флангов и тыла, выдавая т р а с с и р у ю щ и е очереди и огнеметные залпы в разные стороны. Он работал крайне эффективно, выкашивая цели, убивая и сжигая наших ребят. И я ощутил приступ д и к о й ярости. Теперь все встало на свои места. Он выбрал сторону и должен быть уничтожен. Мико выдало целый ворог с правочной и н ф о р м а ц и и оценивая его боевой потенциал. Каждый технодендрит выполнял собственную роль: защитную или атакующую. Они сканировали, ремонтировали, хватали. А также и с т о р г а л и огонь, плазму, кинетику и электромагнитные импульсы. Сам носитель Маргота представлял собой уникальный к и д о класса Альфа, в котором почти не осталось органических тканей. Это тело т е х н о м а н т с о в е р ш е н с т в о в а л десятки, если не сотни лет. Из-за сплошного огня приблизиться к нему было невозможно, а от дальнобойного оружия одержимого защищал куполообразный силовой щит. Он в ы с в е т и л с я после выстрела из жезла к р ы с и н о г о короля. Оранжевый сгусток не причинил никакого вреда. Зато в ответ на меня обрушился настоящий смертельный ливень. Я отразил его психокинезом и ауры света, страхуя собственным силовым щитом. Первое столкновение придало уверенности и отдержал удар. Совсем близко Алиса и Грендель просто убивали друг друга, причем одержимый, кажется, начинал уступать. Я и представить не мог, что в моей спутнице скрывается столько звериной ярости. Маргот приближался, медленно спускаясь по дымящемуся склону. Он продолжал вести огонь в разных направлениях, отсекая клановых штурмовиков. В руках т е х н о м а н т а посверкивал голубыми разрядами зубчатый силовой топор, окруженный мощным о р е о л о м А-энергии. н е й р о с е т ь вы светила его и тревожно предостерегла: "Гнев электроманта. А оружие ультимативной мощности. Это разрядом из него нас едва не поджарили. Грей, осторожно. По мощи она не уступает бичу пустоты." Техносекира испускала тревожные пульсации. Ее электродуговой потенциал пока был исчерпан. Но следующий удар лишь делал времени, скорее всего нескольких минут. Значит, пришло время крайних мер. Копьё Ра, тридцать тысяч азур. Ничего мощнее у меня нет. Я ударил им в упор в монструозную фигуру, и сам едва не ослеп от солнечного пламени, я раз нарвавшего н у в стороны. Ничего не вышло. Он п ё р сквозь обугленные валуны, как м и к а д о даже не сбавив темпа, максимум спрятал под свой купол щупальца, свернув их защитным коконом. По спине побежали холодные мурашки беспокойства. Капье не сожгло даже его силовую защиту. У него невероятно мощный поляризующий щит Грей. Не слабее щита Аватара. Мы сняли меньше половины, и он активно восстанавливается. Не стоило вступать с ним в прямое столкновение. Нейросеть обозначила это совершенно точно. Боевой потенциал Маргота в несколько раз выше. С помощью механических щупов он легко распотрошит меня. Значит, уклоняться, парировать, не подпускать к себе на расстояние удара, и искать и лазейку в защите одержимого. Ментальный удар тоже не помог. Я вложил в него всю мощь повелителя стаи, но техноманта знал о моих возможностях и подстраховался. Его мозг был надежно экранирован. Вероятно, из-за этого я и не ощутил его присутствие раньше. Геном или способность, впрочем, неважно. Альполе бесполезно. Я только ослаблю себя. Дезинтеграция. Не выйдет. Аннигиляция такой махины как минимум десять-пятнадцать секунд. Успеет уйти из конуса д е с н и ц ы А Обычное оружие даже с азор поражающим фактором тут бесполезно. К нему невозможно подобраться. Мико бесценно. Без ее подсказок и выверенных векторов оптимального движения, отхода, уклонения я бы погиб очень быстро. Но когда на твоей стороне к а г и т о р Раскладывающее поле боя т р ё х м е р н о й проекции дополненной реальности, где предсказаны и просчитаны почти все комбинации и найдены оптимальные варианты, выжить гораздо проще. Мы как будто слились в боевом трансе, где мысли действия совпадали, и я наконец-то успевал выполнять команды неро й сети. Тем не менее мог только обороняться. Амаргот неуклонно загонял в ловушку, угрожает то мне, то Алисе, которая продолжала яростно драться с г р е н д е л е м в нескольких десятках ярдов от нас. Там творилось что-то жуткое, выскрёв и клочья. Вмешаться, даже просто приблизиться, было нереально. Что же мне с ним делать? Решение пришло наитием. Бой на его условиях заведомо проигран. Я заклинатель. Азур. Как бы не полагались техноманта на свою волшебную технику, источник силы любого инкарнатора — это аэнергия. И без нее они просто измененные люди. Маргот не мог не использовать азур. Вся его энергетическая система была завязана на нее. Ее ток, подпитывающий аугменты кибернетического тела, был отчетливо виден. Он полагался не только на источник, но и на некие аккумуляторы хранилища, нечто вроде а конденсаторов, встроенных прямо в организм. Матрица э Фектора и аналитик Мико позволили прочесть устройство техноманта как открытую книгу. Значит, азур манипуляции, подобно тому, как проделывал это с а р а х н о й я создал канал. подключившись к его азур нимбу и начал откачивать вытягивать а энергию присосавшись к его запасу как вампир впившийся к л ы к а м и в жертву он почувствовал это мгновенно тут же разрубил канал гневом вероятно мог о с я з а т ь их с помощью азурического восприятия я тут же создал второй третий пятый протягивая их с разных направлений маргот разрубал их но я и г р а ю ч и делал новые и теперь инициатива перешла на мою сторону а т е х н о м а н д был вынужден защищаться Вы получаете 1700 а з у р Вы получаете 1200 а з у р Вы получаете 1400 а з у р Жирный запас. А энергия нескончаемым потоком лилась в мой источник, опустошая его аккумуляторы и внутренний резерв. Стало ясно, что техномант ничего не может поделать с утечкой. всего несколько минут и он иссякнет, как простреленный водяной бак. Вы получаете 1 3 0 0 а з у р Вы получаете 2100 а з у р Вы получаете 1200 а з у р Сбор остановлен. Накоплено критическое количество — 90 т ы с я ч двести из 90 т ы с я ч 200 азур. Сформирована неросфера. й Вы получаете 2000 азур. Вы получаете тысячу четыреста азур. Вы получаете. Я играл в опасную игру, но других вариантов не было. Хватит ли времени? Маргот, понимая, что проигрывает, и сдал раздраженный Рокот. Он терял азур, не мог остановить этот процесс и сделал последнее, что может. Обрушил на меня всю свою огневую мощь. Стремительно пошел в клинч и одновременно призвал Кайру. Боковым зрением я видел п р и б л и ж а ю щ и й с я Вингер. Одержимая, бросив с е я т ь смерть на побережье, ринулась в нашем направлении и неожиданно не долетела. По ней ударили откуда-то с флангов из темноты. Больше всего это напоминало Эми. Спиральные голубые лучи, рассеивающиеся призрачной дымкой с мощным а п о п о р а ж а ю щ и м фактором. Сбитый Вингер камнем рухнул внизку, в ы р к а я с ь с левом врезался в землю. Сделать это могли только инки седьмой к о г о р т ы Я наконец-то ощутил, что мы побеждаем. Помощь уже на подходе. Марго то осознал перелом. Он также умел просчитывать, анализировать и искать слабые места противника. Ударил гневом, я без труда увернулся, опять ушел на безопасное расстояние. Техномант все-таки не обладал скоростью и реакцией воина, но атака была лишь винтом. Прикрытием для гравитационного удара. Мощный и внезапный толчок отбросил меня, вмял в песок, заставляя трещать кости. Без психокинетики вообще расплющил бы кровавой к л я к с ы Напрягаясь изо всех сил, я все-таки выдержал, пережил эту тяжесть, отталкивая ее от себя. Видя летящие в лицо боевые щупы, отбросил жезл, выхватил кару. Клинок в е с с о н а отрубил один, второй, но они жалили со всех сторон. Бедро и плечо взорвались дикой болью. Доспех не выдержал. Жужжащие железные зубы жадно вгрызались в плоть, на р о в я добраться до костей. Дерьмо ангела! Я не смог сдержать крика. б о е Способность была мгновенно утрачена. Частичная потеря подвижности, сильное кровотечение. Марго трезков з д е р н у л меня в воздух, потащил к себе. Задыхаясь от боли, чувствуя, что он сейчас просто разорвет мое тело на две половинки, я вцепился в техно дендриты до предела у с и л и в психокинез и ауру света. Обливаясь кровью, голыми руками боролся с древними сервоприводами, не давая им растерзать себя. Больно, очень больно. Грей, держись, еще немного. У него уже почти не оставалось азур. Я поглощал последние крохи. Всего забрал больше ста восемьдесят тысяч. Еще совсем, чуть-чуть. Маргот, чье лицо было жутким переплетением трубок и приводов, среди которых горел зловещий желтый диод в виде ромба, находился на расстоянии пары шагов. Гнев пульсировал, готовый нанести смертельный удар. Рарк! Между нами вдруг ворвался знакомый кошка-зверь, весь и з о р в а н н ы й и покрытый кровью. Алиса увидела е и пришла на помощь, каким-то образом оторвавшись от Гренделя. Она одним ударом разорвала сегментарные щупальца Маргота, с к о р е им вырвала их из корпуса КИБРГа, о освободила, спасла меня и приняла на себя страшный удар техносикиры. Жуткий ч а в к а ю щ и й звук металла. разрубающего плот ь р ы к оборотня оборвался всхлипом тела м о е й спутниц покрытые сеточкой азурических разрядов отлетело далеко в сторону мы находились в моем псиполе на одной волне каким-то сверхестественным ъ усилием заклинателя я удержал ее на краю смерти не дав гневу разрубить энергоинформационные связи э н о и н к а р н а т о р а привязывающие аниму к носителю вы получаете 1300 азур вы получаете 2300 азур Сбор остановлен. Текущее количество шестьдесят семь тысяч триста из девяноста двух тысяч ч е т ы р е с т азур. Все. Его силовой щит погас и больше ничего не защищало техноманта. Бей. к а п ь р р а за Алису, практически в упор. Солнечное пламя ослепило, ударив прямо в глаза. В нем потонуло все окружающее: Маргот, Оборотень, ш а т а ю щ и й с я окровавленный Грендель, и н к а р н а ц и я Я встал первым. Песок превратился в обжигающий стекловидный расплав. Моя экипировка сгорела практически полностью. На краю воронки лежали неподвижные, обугленные тела и их части. Они были похожи на куски воска, попавшие на жгучее солнце, но немертвые окончательно. Просто кратковременный азуршок. В носителях инков еще тлел едва заметный огонек жизни. Досталось всем, но сильнее всех Марготу. Копье разорвало его на куски. р а з м е т а л а их в разные стороны. Критическая потеря целостности. Большая часть туловища уродливой массы темнела напротив. Под ней медленно растекалась знакомая черная лужица — умбра. Он едва не прикончил меня и чуть не убил Алису. От злости сводила скулы. Направив десницу, я активировал дезинтеграцию. На этот раз несколько секунд у меня и мелось. Больше давать шансов одержимому не имело смысла. Стоило помнить о восстановлении о с к а л а из подобной груды биотехнического мусора. Кто знает, на какие сюрпризы способен его собрат? Комбинированный ксеноазурический объект. Класс Нергал. Класс Умбра. Анализ. Анима один. Инфицирована. Повреждена. Риск потери 10%. о н т о л о г и ч е с к и й прион модификация альфа плюс один. Инфицирован. Поврежден. Риск потери 10%. Ксеносимбионт класса Умбра. Неизвестная модификация. Риск потери сто процентов. Внимание. При дезинтеграционном анализе объект будет полностью уничтожен. Часть составляющих материалов будет безвозвратно потеряна. Стоимость дезинтеграции 13 0 0 0 а т ы с я ч азур. Дезинтегрировать объект. Пора вернуться в лоно с т и л а р а Я возвращал в хранилище Онтоприон и Аниму Маргота. Точно так же, как ранее сделал это с Фурием. Причем похоже, д е с н и ц а очищала Аниму от умбры, исцеляя одержимых. невероятные открытия. Правда, при этом происходило разделение онтоприона и самой анимы, а это означало безусловную смерть инкарнатора, по крайней мере до того момента, как мы найдем способ снова воссоединить их в котле. у м б р а н на мгновение вскипел, распадаясь на атомы и втягиваясь в зев десницы. Полупрозрачный рой, видимый только мне. Как п р о м е т е й создал это чудо техники? Уничтожен а человек класса инкарнатор. Обновлена директива отступники. Для получения Белой Звезды свяжитесь с терминалом Стеллара. Так, теперь Грендель. Я обернулся ко второму о д е р ж и м о м у готовясь покончить с ним, а потом заняться полумертвой Алисой. Изамер, услышав быстрый скрип шагов по песку и негромкий хрипловатый голос на прорезавшемся субвокале, стой, не делай этого, пожалуйста, остановись.